Глава 14. Интерлюдия. Шепчущий. Арбитр подбрасывает вверх монету, отокрутится, сверкая в воздухе, пока упав, не катится по траве, чтобы замереть воплощением надежды и азарта. Судья вместе с капитанами склоняются над ней, и спустя мгновение один из взрывбаллистов победно вскидывает руки, выиграв жеребьевку. а следом прикосновение судейского перстня к мячу запускает таймер бомбы. Матч начался. Джун в предвкушении хорошей игры заерзал на сидении, устраиваясь поудобней. Он, как владелец команды, с комфортом расположился в отдельной привилегированной ложе. Здесь, в своем сне, он мог в открытую владеть тем, чем в реальности распоряжался тайна. Спиноломы начали резко, сразу перейдя в атаку. Пока таймер только запущен, есть надежда, что до взрыва бомбы окажется больше времени, и этот шанс тренер команды намеревался реализовать по полной». Удар по мячу, один из нападающих передает пас направо, и пока мяч в воздухе, Романерра применяет сильнейшее заклятие зеркальных двойников, создавая фантомов нападающего и почти вдвое увеличивая число атакующих сейчас игроков своей команды. Тренер противников почти мгновенно отреагировал на этот шаг, использовав болотную землю. Большая часть поля перед воротами слегка посерела, Кое-где возникли лужи, а плотное травяное покрытие превратилось в топкую грязь. «Интересный ход», — хмыкнул Ал, Оценив чужую задумку, одним заклятием многоголовый смог стреножить его игроков и выявить, кто из них фантомы, а кто реальные нападающие. Те, в отличие от иллюзорных обманок, сейчас с трудом продвигались вперед, еле выдергивая ноги из грязи. Но не все. сахаатый получив пас неожиданно для всех рванул вперед его бутсы засветились золотистым цветом и ал понял что Романеро использовал вторую из двух золотых карт отпущенных на этот матч серьезно повысив ставки в этой атаке «Золотая бутса не просто увеличивала скорость атакующего игрока, теперь он мог бежать с одинаковой легкостью по любой поверхности, в отличие от соперников, завязших сейчас в грязи наравне с остальными спиноломами». Пара защитников попыталась его перехватить, но они явно не успевали, потеряв скорость в созданной собственным тренером топи. Под ногами у Сахатова хлопнула одна из ловушек, установленных перед матчем, но деревянные колья не смогли причинить ему вреда. «Золотая бутса» защищала и от ловушек соперников. Жаль, что действие заклинания длилось не слишком долго. Еще один хлопок под ногами взрывболиста разверзлась горящая яма, но тот пробежал над ней, даже не заметив препятствия. Умно, его тренер не зря ел свой хлеб, не только поддерживал удачную атаку, но заодно и расчищал в самом начале матча путь к вражеским воротам, сберегая жизни своим игрокам. Жаль, что это понял не только Джун. Мяч охватило красное сияние, тренер соперников использовал ускорение таймера, спрятанной в мяче бомбы. Тут же истинное зрение высветило на мяче обычно скрытые ото всех цифры, отчитывающие время до взрыва. Сахатый хладнокромно, словно их не видя, продолжал бежать вперед, выходя на линию удара». Ал, забыв обо всем, привстал с кресла, напряженно всматриваясь в происходящее на поле. «Ну же, ну!» — не выдержав, крикнул он, видя, как защитники идут на перехват, пытаясь закрыть ворота. «Удар!» — мяч взлетает над полем и устремляется в верхний правый угол. Вратарь соперников, не угадав с направлением атаки, контролировал центр и теперь вынужден вытягиваться в прыжке, надеясь достать мяч. Его руки удлиняются почти вдвое. Он почти сумел дотянуться до вожделенной цели, когда грянул взрыв, убивший вратаря. На миг Ал напряженно замер, затаив дыхание и вглядываясь в табло. И вот спустя секунду ноль сменила единица. Мяч успел пересечь линию ворот перед взрывом. Гол! Алансира подкинула вверх Он радостно заревел на всю трибуну Эмоции переполняли его И он кричал, забыв обо всем Поэтому спокойный голос, раздавшийся за его спиной Он даже не сразу расслышал Отличный удар Забить гол и одновременно выбить вражеского вратаря И все это на фоне ускоренно тикающего таймера бомбы Джун знал, кому принадлежит этот тихий, вкрадчивый голос, но что его обладатель делает в его Алла сне Так не должно быть. Может, просто незапланированный кошмар? Но голос Нага по-прежнему звучал за спиной. «Считается одним из лучших ударов десятилетия, поэтому я и попросил владыку снов показать его тебе». «Господин...» Судорожно сглотнув, Ал обернулся и увидел Нага, комфортно устроившегося в просторном кресле. «Но зачем вы здесь?» Джун растерянно огляделся по сторонам. «И при чем здесь владыка снов?» «Я думаю, ты и сам догадался», — мягко ответил Наг, отхлебнув из возникшего в его руке бокала. «Вкусно, хоть и знаешь, что это всего иллюзия». сон а все равно вкусно тебе следовало сразу прийти ко мне ал как только у тебя состоялся разговор с бариазаром и мы бы смогли все решить найти компромисс договориться о цене молчания твоего и клана рудокопов но ты не пришел и поэтому к тебе вынужден был прийти я ты же знал что часть шахт с небесным серебром по-прежнему принадлежит мне, а я никогда не оставляю свое имущество без присмотра. Шепчущий смотрел так, будто журил любимого внука, но под этим взглядом не то что шевелиться, дышать не получалось. «Ты талантливейший торговец из всех встреченных мною, с огромным опытом». но искушение оказалось слишком велико. Я понимаю, целая планета, ныне оставшаяся без владельцев, мир, пригодный для жизни, с чудесной биосферой и богатейшими залежами природных ископаемых, бесхозные источники силы, и все это теперь ничье. Такое богатство может любому вскружить голову, и вы с бари решили, что сможете им с умом распорядиться в обход меня. Благо мир после уничтожения портала на время стал недоступен для других. Беглецов вы зачистили, а мне можно будет предложить отступные, как только вы найдете покупателя, способного приобрести целую планету. И вы прибыли сюда, чтобы... «Обсудить свою долю?» — с трудом выдавил из себя ставший почти белым Джун, отчаянно надеясь услышать «да», «нет», — ответил Нак. Его голос был сух и резок. «Я пришел сюда, чтобы забрать все. Не для таких пустяков, как доля в сделке, я потревожил владыку снов. Тебе следовало более внимательно относиться к своей охране, Ал. «Понятно, что сложно все учесть, но даже не вывесить примитивного ловца снов. Конечно, от владыки снов это бы не защитило, но все же...» «Мы еще можем договориться», — торговец зачистил, торопливо сбиваясь от волнения. «Мы с вами сотрудничаем много лет. Я не раз оказывал вам услуги, господин...» и уверен что мы сможем столь же продуктивно сотрудничать и в будущем в конце концов я дважды помог спасти вашу жизнь я не выдал заказ дома змеи своему старейшине и без меня ваши люди не смогли бы выйти на чернокнижника снявшего с вас проклятие нак успокаивающий поднял руку я все это помню и ценю «Поверь мне, если бы цена была хоть немного меньше, все так и было бы, но целая планета, Ал — это слишком много. Когда на торгах появился мирок, где из всего ценного была лишь более-менее сносная биосфера, разразилась такая буря, что в борьбе за него загнулось несколько финансовых империй». а рынок потом лихорадил еще с десяток лет. А здесь планета почти в полтора раза больше, не загаженная войнами и промышленной разработкой ресурсов. Магические потоки с плотностью выше средней в полтора раза. Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Конечно, представляешь. Так что извини, змей покачал головой. «Но не в этот раз». «Так это вы все устроили», — прошептал Джун. «Вся эта бойня, миллионы смертей, реки крови на ваших руках?» «О нет», — отказался Нак с легкой улыбкой. «Хотя я и догадываюсь, кто стал тому причиной. Мне же нужно было лишь немного подождать, позволив событиям идти своим ходом». Шепчущий даже на мгновение прикрыл глаза, любуясь чередой случайностей, собранной его волей в единую цепь. Обещание, данное умирающему духу, семя, несущее в себе частичку ее души, нужно лишь отнести его в правильное место, и один гневливый бог отправляется в путь, собрав компанию себе подобных, очищать планету от лживых потомков рабов. «Хотя на такой замечательный результат я не рассчитывал». «Но ведь теперь у планеты снова появились хозяева из высших сущностей», возразил отчаянно, пытаясь подобрать аргументы, способные заинтересовать Наго Джун. «Я бы мог помочь». «Уверен, с новым хранителем мира мы сможем договориться сами», резко оборвал его змей. Если уж с этой задачей справился десяток колдунов-надзирателей, присматривавших на рудниках за рабами, то полному кругу магов наверняка удастся это повторить. Главное найти правильный подход и знать, что можно и нужно предложить. Вы не собираетесь мир продавать, осознал Алансир, планируете оставить его себе одному. «Превосходно!» — Наг даже несколько раз хлопнул в ладоши. «Я всегда ценил твою догадливость. Ты не представляешь, сколько мне усилий пришлось приложить, чтобы заполучить всего лишь архипелаг в одном знакомом тебе мерке. И то эта операция еще не доведена до конца. А тут целый мир!» Это, Он покачал головой слишком лакомый кусок, чтобы им... с кем-либо делиться. — Барри, я так понимаю, уже мертв, — тихо произнес Ал. Разумеется, — кивнул Нак. Упрямый дворф, он даже досадливо поморщился, что-то вспоминая, пришлось с ним повозиться. А в итоге и вовсе сжечь резиденцию клана вместе с его доверенными людьми, знавшими о случившемся. И... «Меня вы отсюда не выпустите ни при каких условиях», негромко произнес Джун, все еще пытаясь осознать происходящее. «Нет», — снова сухо ответил хасид «Смирись и прими смерть достойно. В конце концов, не самое худшее тебе досталось». Он махнул на стадион и застывшие там команды. «Это все мой подарок тебе». как знак уважения и признательности. Не будет ни боли, ни страданий, а лишь новый виток круга жизни. Советую насладиться игрой. По моей просьбе владыка снов включил в нее лучшие моменты всех прошедших игр. Что произойдет по окончанию матча, я думаю, ты и сам понимаешь. «Прощай!» Нак привстав, медленно исчез, Оставив ошеломленного торговца смотреть пустыми глазами на взрыв больное поле. Резкая ломота в висках, он с трудом приоткрыл глаза, разрывая связь со сном Джуна. Слабость в теле и головная боль еще долго будут преследовать его. Повязку с Он, бережно стянув, спрятал в шкатулке возле ложа. Вокруг тлели свечи и тускло гасли символы, начертанные на стенах зала. Тяжело, с трудом приподнявшись, наг нащупал чашу с бодрящим напитком. Ему пришлось нелегко, но это было необходимо. Он должен был проверить разум Алансира во время сна — Узнать, успел ли тот кому-нибудь сообщить о произошедшем или оставить закладки с информацией в тайниках. И только убедившись в их полном отсутствии, решил его устранить. Зачем с кем-то делиться, если все можно оставить себе? К тому же ушлый торговец, раз увидев его слабым, растерял должное почтение. «Теперь надо правильно решить вопрос с Реном». И его хвостатой подругой. Ее он пока не тронул, только установил ментальный запрет во время их вчерашней встречи и сгладил воспоминания о произошедшем. Слишком уж сильно она себя терзала. Жаль, что теперь, ведя дела с человеком, нельзя проверять его мысли и приходится полагаться только на внешние знаки и собственный опыт». Впрочем, учитывая кольцо владыки, чего-то подобного и следовало ожидать. Но это не значит, что его любимую игрушку нельзя вовлекать в свои планы. Наоборот, повелитель игры любит перемены. Когда в кармане выходящего из храма Немирона игрока Наг засек свою возможную смерть, пришлось приложить... неимоверные усилия, чтобы в круговерте мыслей эмбиентного безумия вычленить историю Дамбаллы и убедиться в ее смерти и закрытии своего личного контракта. Вот тогда и родилась идея, совершенная в переплетении сразу нескольких его интересов — Божественный слон, узнав от человека историю семечка, в любом случае отправился бы вершить свою справедливость, но отданная Рену часть шахт вполне могла склонить его к мысли оставить в покое ценные ресурсы». Уже однажды, удостоенный личного общения, человек помог бы обратиться за новым договором к Богу или оставленному им Духу Хранителю. Анак решил бы проблемы своего подопечного с лишенными своих правителей местными жителями. Теперь же, когда все так повернулось, его планы стали еще грандиознее. Пришло время восстановить связь со своими родственниками, что предпочли ему его брата, и не просто так, а принеся ключ от дверей в богатый новый мир, показав и доказав делом, кто должен был стать главой клана. И будет, пусть за ним пойдет только часть, но молодые амбициозные бойцы и некоторые опытные командиры Помнящий лучший клинок золотой тысячи небесного владыки, охотно принесут клятву верности ему лично. Игрок-служитель хаоса с назначенной рыцарями порядка наградой за голову не может считаться официальным правителем планеты, но старшая кровь, дети Великой Матери из уважаемого клана вполне могут, получив разрешение нового хранителя мира, Стать его полноправными хозяевами. И при этом всегда будут помнить, кто открыл им дорогу к новой жизни и новым горизонтам. Нужно лишь время все это успеть организовать, чтобы поставить рыцарей порядка и весь остальной мир перед свершившимся фактом. И он его себе обеспечил. Зелье, сваренное Губрином, начало оказывать свой эффект. Боль потихоньку отступала. Использование ментального дара для сканирования разума Джуна, несмотря на помощь Владыки снов, имело свою неизбежную цену. Саошен, напряженно ждавший возле зала ритуалов, внимательно посмотрел на главу дома змеи. «Повелитель, через пару часов у нас встреча с лидером дома летящих», обеспокоенно напомнил он. Его тревожило то, что он не был в курсе происходящего, и сейчас настойчиво пытался понять, что именно проделал Нак, для чего он провел ритуал. Ему не хватало знаний, чтобы разобраться в хитросплетении рун, в их символах и значениях. Все, что он сейчас мог сделать, это постараться запомнить все увиденное, и потом поискать ответы в книгах. Новый зал переговоров радовал полным набором колонн, но сегодня им ничего не угрожало, хотя не все придется тысячекрылому по душе. В основном его ждали для разнообразия хорошие новости. Рядом раздалось шуршание свитков. Аху, нервничая в ожидании важной встречи, перехватил подготовленные списки поудобнее. Губрину, отвечавшему в Доме Змеи за создание зелий и боевых коктейлей, предстояло непростое дело выдержать напор эмоционального главы летунов и бульдожью хватку его хрупкого мастера чаш и весов, жаждущих выжить из Дома Змеи максимум возможного. Взрыв алхимической лаборатории на Форлейге — Одной из двух лабораторий змей, создававших большую часть всех зелий в мире игры, не просто нанес огромный удар по ее хозяевам и их союзникам. Он потряс всех хаоситов. Селедра, разочарованная поражением нанятых ею игроков в битве с Собирателем Душ и разъяренная вероломным нападением на ее собственный храм, не только нанесла сокрушительный удар по захватчику, но и жестоко отплатила мародерам. Руины лаборатории, в которую доставили украденный светящийся жемчуг, еще долго потом фанили божественной силой и воняли тухлой рыбой». Неудивительно, что после подобной демонстрации ни один игрок не рискнул заявиться на Тамарис. Шепчущий удобно устроился в широком кресле, в ожидании, когда же вторая половина зала переговоров, являющаяся частью кланового дома его союзников, наконец-то развернется. Он позволил себе довольно усмехнуться. Один единственный взрыв его собственности, а столько выгоды клану. Разумеется, пришлось приложить усилия и потратиться куда уж без того, но результат того стоил. Водные, которые в погоне за двумя зайцами фактически упустили целый мир, хотели слишком многого. Запрошенная Йор Терсином доля в рабах и сокровищах храма, на взгляд Нага, была слишком велика. А так им пришлось считаться с потерями дома змеи и умерить свои аппетиты, при этом еще и радуясь, что не им досталось внимания разгневанной богини. Надо было всего лишь вовремя взорвать свою лабораторию. Новую он задумал создать давно. Старая уже исчерпала свои возможности для расширения, а зелья требовались буквально всем. Они хорошо расходились на рынках в городе в пустоте». Они постоянно требовались в двойной спирали, а теперь нужны были и своему быстро растущему дому, поэтому он принял решение о перестройке комплекса еще тридцать больших циклов назад и все это время неспешно готовился к этому моменту. А тут такой удобный случай. Надо было лишь убедить всех в причастности Селедры — Разумеется, самые ценные специалисты, редкие ингредиенты и дорогостоящее оборудование не пострадали, но пришлось разбросать часть светящихся жемчужин помельче и, самое сложное, вовремя добыть и пустить в расход божественный артефакт определенного спектра силы для создания правильных эманаций. При этом «Дом водных» был не единственной его целью – крылый тоже пытался выдавить из его нага-клана слишком многое. Договор с летунами включал пункт о продаже им зелий со скидкой, и союзники без зазрения совести загрузили своими заказами производство змей по максимуму. Их, конечно, можно понять, цены на зелья во время войны будут только расти – Растратятся собственные запасы воюющих, подойдут к концу заготовленные впрок редкие ингредиенты у производителей. Только вот, по представлению шепчущего, война должна приносить прибыль и укреплять положение его дома, а не приводить к бессмысленной растрате ресурсов и силы. Гнать потоком редкие зелья за полцены, поставляя их летунам и их сторонникам, в его планы точно не входило. Но если отказаться сейчас продавать все произведенные зелья союзникам, то это будет, если и не нарушением буквы договора, то его духа однозначно. А так змеи вполне могут придержать наиболее ценные ингредиенты и продать их позже. когда цены значительно вырастут они и так уже заметно подскочили из за всего произошедшего обосновать же появление ресурсов позднее будет несложно достаточно организовать удачный в кавычках рейд поэтому последние полгода его клан активно в кавычках восстанавливал разрушенное и готовил специалистов и теперь готов обрадовать союзников расширением объемов производства Только вот какая жалость. Для самых дорогих зелий ресурсов пока недостаточно. Для этого Нак и привел навстречу Аху. Пусть он загрузит собеседников сложностями технологических процессов, ориентирует их дом на добычу нужных ингредиентов и жалуется на невозможность в текущих условиях выполнить все заказы клиентов одновременно. У него это неплохо получается». Но даже это еще не все. Казалось бы, какую пользу может принести разрушение собственных производств? Это и потеря части рынка, и снижение доходов с неизбежным падением репутации. Только вот война домов – это весьма удобное время, чтобы, походя, укоротить слишком быстро набирающих силу конкурентов. Теперь же многие сочтут, что проблем на ближайшее время дому змеи хватит, если он вообще с ними справится, и сосредоточится на других, так что всяких несчастных случаев, провокаций и подстав на долю родного клана выпадет меньше. Наконец, по краю комнаты пробежали искры, она отделилась от основного дома, развернулась вокруг своей оси и соединилась с такой же половинкой летунов. Чешуйки лесного дракона, парящего в центре зала переговоров, были приподняты, выдавая его раздражение. Правда, шепчущий не обманывался повышенной эмоциональностью лидера крупнейшего клана игры. За ней он, как дерево в любом лесу, с легкостью прятал свои настоящие чувства. Маасари и вовсе полностью терялся на фоне своего грозного владыки. «Хоть вы и задержались, надеюсь, ничего непредвиденного не произошло, и вы смогли поймать шпиона в своем доме», — тонко улыбнувшись, поприветствовал прибывших Нак. «Этот пронырливый змей опять оказался прав. С недовольством кивнув, был вынужден признать тысячекрылый. Вот бы еще и его стукача выявить». Якобы важная встреча оказалась весьма удачной приманкой. Ну что ж, посмотрим, что еще можно из нее вытянуть. Превосходно! Встреча прошла даже лучше, чем он рассчитывал. Аху отлично справился с возложенной на него ролью, а дракон... В очередной раз убедился в незаменимости сведений, предоставляемых разведкой змей. Единственное, что беспокоило шепчущего, — сигнал книги о пришедшем сообщении, отвлекаться на которое во время переговоров он себе позволить не мог. Освободившись, он тут же прочитал его, и хорошее настроение мигом испарилось — не выдержав наг тихо зашипел демоны ада разумеется игрушка господина это постоянные неприятности не иначе повелитель игры решил стравить игроков и посмотреть что из этого выйдет но почему из десятков разведывательных групп исследующих сейчас новые миры именно змеиеды С любыми другими он бы смог договориться, даже с ящерами. Кого-то запугать, кого-то подкупить, но не с этими идейными идиотами, объявившими их дому войну на уничтожение. И что же ему сейчас делать? Он быстро анализировал доступные ему факты. «Звезда сейчас сильно ослаблена, растратив кучу карт на каких-то уродцев и разведчиков ящеров». Судя по докладу Скэра, они застряли слишком далеко от точки отбытия. Их преследуют бойцы змеиедов. «Все сложно», — Наг задумчиво барабанил пальцами по деревянному подлокотнику кресла, выбирая оптимальную стратегию. «Слишком многое сейчас завязано на Рене. Еще не завершен контракт с Лигой охотников на монстров, медальоны...» пока так и не извлечены из склепов. сашин только через пару дней должен отправиться туда вместе с парой десятков бойцов. Та могущественная сущность все-таки покинула гробницы, и теперь осталось лишь зачистить их от полудохлых мертвяков и собрать добычу. А вот полностью выполнив условия испытания... Уже как полноценный член Лиги, Рен сможет потребовать обещанную заскрижали награду и не получит в ней отказа. Да и это не все. Он знает слишком многое, и пусть в его разум проникнуть нельзя, но боль-то он по-прежнему чувствует. Да и не нужен он ящерам. Они запросто могут предложить свободному игроку сделку жизнь в обмен на информацию — А рассказать он может многое. Например, о планете, где больше нет населения. Пусть он об этом пока и сам не знает. Да и про Беренхель, и его планы на него тоже не стоит знать никому. Клятвы на книге можно обойти. А в игре в последнее время слишком часто стали появляться способы сделать это. Что само по себе настораживает. Нет, он... Даже покачал головой. Это дело никому другому доверить нельзя. Наемники с потрохами продались ящерам. Да и со змеями до сих пор работают неохотно. Послать кого-то из своих, но пока они доберутся до звезды, к тому моменту все может закончиться. Так рисковать нельзя. Придется действовать самому. «Зоны прибытия, зоны отбытия — все это важно, если у тебя в личном доме есть портальные врата. У Скэра с собой есть путеводный огонь, на который он сможет настроить портал, и не придется ждать дни, пока команда поддержки доберется из ближайшей зоны прибытия, которую могут контролировать ящеры». «Сам он сумеет попасть к своим бойцам напрямую, без долгих дней пути по враждебным территориям, заодно преподнеся сюрприз змеедом. Бойцы для рейдов в склепы уже собраны, что ж, придется им перед этим отправиться на помощь своим собратьям. А пока нужно собрать совет клана, обсудить спасательный рейд», прикинуть, что нужно взять из карт и снаряжения, учитывая возможный бой. Внезапно Нак понял, что он почти его жаждет. Азарт бурлил в его крови. Интриги, политика, финансы. Он почти забыл, что он все-таки воин. И теперь грядущая схватка будоражила кровь, заставляя ее быстрее бежать по жилам. Спустя пару часов. Нак внимательно перебирал свой арсенал, решая, что ему пригодится в предстоящем бою. В том, что схватки не избежать, он почти не сомневался. Более тщательно проанализировав все происходящее, он, как опытный стратег, постоянно создавая собственные нити событий и хитросплетения планов, смог уловить и смутно догадаться о чужих. В то, что это была случайность столкновения его бойцов и змеиедов, он не верил. На день раньше или позже и они бы разминулись, не встретив друг друга, разбежавшись по разным мирам или вернувшись в двойную спираль. Да и какова вероятность встретить принципиального противника, с которым договориться не получится на просторах разросшегося игрового поля? Сейчас, внимательно все обдумав, Он пришел к выводу, что это желание самого владыки столкнуть их в этом месте, и вряд ли он позволит им мирно разойтись. Что ж, смеющийся господин явно решил разнообразить игру, избавившись от тех, кто забыл о своем служении. Все эти градации силы на картах, усложнения перемещения по мирам, не нетрудно понять, чего он ждет от своих служителей». большей активности, хаоса, перемен, всего того, чьим воплощением он является. И сейчас он решил стравить дом змеи со змеиедами, испытав силы, кто из них достоин оставаться в игре, а кому отправляться кормить червей. И, исходя из этого, нужно готовиться не к обычной стычке за ресурсы или территорию, а к принципиальной схватке не на жизнь, а на смерть. Возможно, он ошибается, но лучше быть готовым ко всему». Бережно собранные запасы технооружия сейчас расходились среди бойцов, тех, кто сможет ими воспользоваться. Данные скера однозначно показывали, что их применение в том мире допустимо. Карты, зелья, все, что было подготовлено для грядущей войны – Извлекалась из арсенала, а сам Нак сейчас укомплектовывал свою книгу лучшими картами. Оружием он займется потом. Воплощение земли Гидра ложится в его книгу. Досадно, что непобедимый так еще и не закончен, хотя многое уже сделано для его завершения. Но в этом бою его не будет, а жаль. Он стал бы неприятным сюрпризом для врагов. Большой разлом пристраивается рядом против входящих по земле. Возможность разверзнуть земную твердь у них под ногами может сработать идеально. Черная дыра, засасывающая в пустоту все живое на тысячи шагов, тоже пригодится. Карта действия «Массовое воскрешение» позволит заново обновить весь погибший отряд – «Еще одна карта действия — ускоренный призыв, на этот раз для Рена, если он умудрился растерять свое воинство. Вряд ли ящеры знают, что он полководец. Что ж, это будет дополнительным козырем в рукаве. Все это он откладывал для собственного грядущего большого турнира, но, возможно, придется использовать сейчас». «Все новые и новые карты отправляются в книгу, разлетаются письма. Если он все правильно понял, то сейчас настал момент, когда не следует экономить и лучше сейчас напомнить о старых долгах и данных обещаниях, чем уже мертвым не суметь их взыскать. Возможно, он ошибается». И помощь союзников ему и не понадобится, но лучше иметь возможность ее запросить, чем посреди боя остаться без поддержки. Еще раз оглядев хранилище, сверившись с возможным рисунком боя, выстроенным в голове, он переполз в соседний зал. Магические артефакты ему на этот раз не пригодятся. Новый мир, неподходящее для них место. А вот это наверняка понадобится... Он снял с полки тяжелый плазмаган, а от рельефной рукояти хищной лианы тянулся к крепившемуся за спиной реактору гибкий энергокабель. У контрабандистов удалось разжиться самой мощной модификацией, давно ожидаемая новинка в его арсенале, еще ни разу не испытанная в бою. Тем интереснее будет увидеть, как она себя поведет в реальной схватке. Нак быстро просматривал сложенное на полках оружие, отбирая то, что может ему пригодиться, не полагаясь на что-то одно. Инквизер, флаг гранаты, дроны-убийцы. При наличии универсумов и нужных связей в городе в пустоте можно купить очень многое, несмотря на все усилия ордена порядка. Деньги — это универсальный ключ, открывающий двери к большим возможностям. Шепчущий даже на миг позволил себе представить лица рыцарей, если бы они увидели его арсенал, например, тот же плазмоган, относящийся к запрещенным к распространению типам вооружений. Но это все пустое, так, отвлеченные мысли перед грядущей схваткой. Выйдя из арсенала, он оглядел своих собравшихся бойцов, почувствовал их решимость – Многие в двойной спирали считали их трусами, способными бить лишь в спину из-под тишка, будучи не в силах встретиться с врагом в открытом бою. Настало время напомнить всем, что осторожность и трусость — это совсем разные вещи, и змеи могут жалить не только в спину, но и в лицо».